Глава третья. «Я сегодня проснулась раньше всех. По крайней мере, так мне показалось в первые секунды. А потом заметила отсутствие Морфеуса на подоконнике». «За блинчиками или пирожками потопал», — прошуршал в голове голос Арка. Едва он это сказал, как на своей кровати зашевелилась подруга. «Доброе утро, древняя Эльза», — громко произнес дракон. «А о возрасте обязательно напоминать? Утро сразу перестает быть добрым, Буркнула с соседней койки девушка. А я только сейчас задумалась. «Эльза, ты вообще спишь?» Она приподняла голову с подушки и демонстративно зевнула. «Сплю. Я же в полностью физическом теле, а ему необходим отдых». «Эльза, а ты где тело взяла?» — не унималась я. «Физически построенная проекция. Шаблон беру из архива бывших студентов». «А это очень сложно», — полюбопытствовал дракон. Эльза снова зевнула и встала потянулась. Нет, если есть первоначальный исходник, я просто его постоянно меняю. То есть у тебя есть тело, и ты его меняешь. Я села в кровати, окончательно проснувшись. Именно так, Эльза накинула халат и направилась в душевую. Уже оттуда крикнула: "Это тело моей последней носительницы". А разве тело без души не умирает?" удивился дракон. Здесь немного другая специфика, донеслось до нас через шум воды. Самой носительницы как бы уже нет. Но, учитывая энергетическую составляющую, тело остается живым. Благодаря силе кристалла души оно не стареет, потому что постоянно магически наполнено. Главное — не позволять ему оставаться вне магических процессов. «Тогда тело погибнет?» — уточнила я. «Да». «Я догадался!» — воскликнул Арк. «Поэтому ты постоянно женщина!» Какое-то время ответа не было. Потом подруга вышла из души. Да, это один из факторов. Преобразовывать тело из женского в мужское немного сложнее. Да и я уже привыкла. Как говорила, мне удобнее быть женщиной. А вот и девоньки проснулись. Раздалось от двери. В комнату вошел Морфиус, неся корзинку. Сегодня с утра гренки со сметаной. И тебе доброго утра, отозвалась я, подхватывая полотенце и направляясь в душевую. А мне все же интересно, где ты все это берешь? «Знать надо. Я же кот-добытчик», — хмыкнул фамильяр. Через час мы с Эльзой, позавтракавшие и собранные, выходили из комнаты. Чем ближе мы подходили к кабинету общей истории магии, тем тревожнее мне становилось. «Интересно, кем заменит хранителя Рауля?» — уже у двери спросила я. «Не может же он вернуться после того, что произошло вчера?» Эльза передернула плечами. «Может, Элиот снова будет вести лекции?» Она открыла дверь и... Я поняла, что преподаватель Элиот ничего у нас вести не будет. У стола на кафедре, раскладывая папки, стоял сам Зайтерс. Он обернулся на входящих нас и усмехнулся. «Очень любопытно», — прошепел Арк. «Неужели ни одна система не сработала вчера на хранителя?» Эльза тоже уставилась на него, но тут же пришла в себя, схватила меня за руку и потянула к нашим местам. Пока мы шли, за нами следовал внимательный взгляд Рауля. В аудитории уже почти все собрались. Кто-то лениво зевал, кто-то обсуждал последние новости, прозвенел звонок и Зайтерс строго произнес: Тишина! Начинаем лекцию. Надеюсь, вы все готовы узнать что-то по-настоящему интересное. Мы здесь изучаем историю магии, но знаете ли вы, какое она бывает? Кто-нибудь слышал о светлой и темной сторонах? «Светокракция и мракокракция!» — откликнулись с последних рядов. Рауль кивнул. «В Академии некромантов мы в основном изучаем мракокракцию и ее подвиды. Самый сложный из них...» — он замолчал и обвел студентов пристальным взглядом. «Запрещенная!» — первым ответил Теймур. Рауль снова кивнул. «Именно ее мы изучаем в порядке ознакомления. А кто из вас знает, почему запрещенная магия так называется?» «В нее входят заклинания и ритуалы на крови, угнетение сознания и подчинение воле», — сказала Мари, «а также жертвоприношения и истязания». «Именно так», — довольно произнес хранитель. «Кто-нибудь из вас сталкивался с подобным проявлением магии?» В аудитории зависла тишина. Рауль усмехнулся. «Не столкнувшись с ней, не понять, насколько пагубно запрещенные методы действуют на того, к кому они обращены». Взгляд его скользнул по рядам, задержавшись на мне. Студентка Селестра, вы ведь знаете чуть больше о запрещенной магии? У меня внутри все сжалось. А кто-то, по всей видимости, знает значительно больше, чем мы, зло прошептал Арк, сверля зайтера со взглядом. Я молчала. Вероятно, вы уже в курсе, что на днях в Элестии произошел крайне неприятный инцидент, продолжил преподаватель, переключив внимание на всех. На подлете к городу были уничтожены три дракона посланника. В аудитории зашумели, студенты перешептывались, переглядывались. Рауль вскинул руку, призывая к молчанию. И, конечно, все мы понимаем, что это сделано с помощью запрещенной магии. В связи с этим мной было решено немного ввести вас в курс, чтобы вы могли хотя бы примерно понимать, с чем мы столкнулись. Сегодня мы поговорим не только о теории и истории возникновения подобных практик, но и об их применении. В следующий час Рауль подробно рассказывал о пугающих практиках, совершаемых темнокровыми над подопытными, и о воздействии запрещенной магии. О том, какие жуткие методы применялись во время противоборства с черномагами, и о том, что до сих пор некромантия считается самой приближенной наукой к запрещенной. «Именно поэтому на последнем курсе все мы подписываем документ о том, что никогда не будем использовать темную магию во зло и погружаться в ее самые нижние уровни». «К сожалению», — вздохнул Зайтерес, «иногда так бывает, что, имея в себе очень большой потенциал и высокий уровень темной магии, маг попросту не способен ей противостоять и становится заложником собственной силы. Такие маги считаются неподконтрольными». Они не относятся уже ни к черномагам, ни к темнокровым. Ими руководит темная энергия, а ей неведома жалость. Во время противостояния темнокровые очень активно использовали неподконтрольных для создания самых жутких заклинаний и новых ритуалов. В наше время, если таких выявляют, то изолируют от общества. До момента, пока не смогут запечатать или уничтожить темную силу, которая поглотила мага. Он посмотрел на меня. «Студентка Селестра, насколько мне известно, в свободное время вы весьма активно интересуетесь некромантией и даже смогли вызвать Валиров». Озноб прошел по моей коже. Я спиной чувствовала, как все ребята уставились на меня. Все же взяла себя в руки и ровным голосом произнесла. «Я поступила на факультет бытовой магии и не собираюсь применять сложную некромантию в быту. И уж тем более мною не руководит темная энергия. Я бы это почувствовала». «Но ведь в свободное время вы изучаете древние ритуалы и темные артефакты», — приподнял бровь Рауль. «Вызов виаров относится к запрещенной категории. И сделать это можно только через темную энергию». Я напряглась. «Инцидент с виарами был вызван моим незнанием», — стараясь держать голос ровным, ответила я. «Я понимаю всю серьезность содеянного и признаю свою вину. Я не изучила тему досконально и не подошла к ней достаточно ответственно». Все знают, к чему это привело. И если бы не вы, хранитель Рауль, со своими глубокими знаниями, нам бы не сдобровать. Поэтому я приношу вам свою искреннюю благодарность. Но позвольте узнать. Вернуть Виаров можно ведь тоже, используя только темную энергию?» У Рауля дёрнулась щека, но он заставил себя улыбнуться. «Именно так. Вы все правильно понимаете. В моем случае она была полностью под моим контролем. К тому же я был не один». Все преподаватели Академии активно вложили свою магию. Протянул хранитель и посмотрел на притихших студентов. На примере студентки Луны мы теперь знаем, к чему может привести даже самый простой вызов, если изучить его поверхностно и не знать некоторых нюансов. Надеюсь, все здесь понимают, насколько серьезна некромантия и как важно при ее применении не упускать из виду даже малейшие детали. Как вы думаете, ребята? «Способны ли носители исключительной, чистой, темной магии сдерживать ее и направлять?» «Если магия имеет очень высокий коэффициент энергии, то ее подавление может вызвать спонтанный выброс», — высказался Генри. «Но лишь в случае ее активного призыва». Рауль снова перевел взгляд на меня. Я уже хотела возразить, объясняя, что это было просто стечение обстоятельств, но хранитель сделал резкий взмах рукой и тут же, без предупреждения, активировал заклинание проявления. Вспышка. Воздух дрогнул. Из меня рвануло что-то темное, яростное, тьма, пронесшаяся в один миг через тело. Аудитория перед глазами поплыла, а перед взором появилась тонкая сумрачная дымка. «Луна! Магия! Держись!» рявкнул в моем сознании чешуйчатый. И тут же по венам полыхнуло пламя, опутывая мою магию, стараясь подавить и сдержать ее внутри. Заклинание Рауля давило, пытаясь выдавить из меня то самое темное и пугающее. Мне стало трудно дышать. «Он делает это специально!» рявкнул Арк, борясь с магией внутри меня. Я вцепилась пальцами в край столешницы, Эльза, сидящая рядом, скочила. «Прекратите, преподаватель раз рауль подошел вплотную ко мне наклонился и прошептал на ухо а ты думала что я не вернусь в академию маленькая темнокровка я побледнела холод прошелся по позвоночнику я докажу всем что ты опасна продолжил он и свет магии все равно получит тебя и все твои тайны у меня нет тайн на выдохе громко заявила я Голос разнесся по аудитории, и давление Рауля пропало. Я сидела, дрожа и тяжело дыша, чувствуя, как по лбу поползли мелкие капельки. Медленно подняла голову и поймала насмешливый взгляд хранителя. «Я вполне контролирую свою магию», — отчетливо произнесла я благодаря усилиям Арка. «То, что произошло в кабинете практик некромантии, — это не случайный выброс, а призыв, о котором я по своей глупости ничего не изучила». Но теперь я понимаю, что больше не позволю магии без моего желания взаимодействовать с тьмой или искривлять мои заклинания». Рауль сощурился и даже приоткрыл рот, намереваясь что-то сказать. Позади раздался стук. Я повернулась. Там стал Теймур, холодным взглядом пронзая хранителя. «Вы переходите границы, преподаватель, Рауль», — сказал он. «Я буду обязан поставить руководство в известность, что вы давите на студентов, заставляя их проявить запрещенный выброс». Хранитель спокойно выпрямился, смерил парня презрительным взглядом. «Да что вы!» — произнёс усмешкой. «И в чем же, по-вашему, заключается эта граница? Где вы тут увидели запрещенные выбросы магии? Тем более, согласно уставу Академии, преподаватель имеет право проверять уровень сил студента и отслеживать его магические реакции. Это не прописано напрямую, но и не противоречит правилам». «Особенно, если все происходит в присутствии самого преподавателя, а не самопроизвольно, как это сделала студентка Селестра в кабинете практик некромантии». Теймур сжал губы. «В следующий раз», — холодно бросил Рауль, «прежде чем осмелитесь что-то указывать преподавателю, хорошо подумайте». Он прошел к кафедре, взял папку со стола. «На завтра выучите запрещенные выбросы и способы их блокировки». Хранитель кивнул всем и, как ни в чем не бывало, вышел из кабинета. Я осталась сидеть на месте. В груди бурлило, в голове шумело. Звонок, оповестивший о завершении лекции, пробился в мое сознание далекой, тягучей мелодией. «Зайтерс, редкостная сволочь!» — шепнула Эльза, помогая мне встать. «И почему он до сих пор в академии? Мне кажется, нам следует обратиться к ректору Найтфорду». Я вяло кивнула. После всплеска темной магии у меня совсем не осталось сил, даже Арк заметно устал, сдерживая ее внутри. До следующего кабинета я дошла на плохо слушающихся ногах и лекции слушала в пол уха, чувствуя, как внутри все еще бурлит и накатывает волнами темная, обозленная на Рауля магия.